Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова Аукцион волшебного хлама Читает Любовь Конева Глава первая Не стоит рассказывать кроту, как прекрасно загорать на солнце. Я посмотрела на Бориса, который вытащил из вагона поезда очередную громадную сумку, и старательно улыбнулась. «Интересно, как выглядит владелица всех этих чемоданов, пакетов, укладок, которые разместились на четырех тележках носильщиков?» «Сейчас уже заполнится пятая. Может, надо позвать шестого грузчика?» «Хорошо, что я заранее договорилась с начальником мужчин, которые транспортируют багаж к нанятому микроавтобусу. У него в запасе есть еще каталки». «Ух, тяжелая!» Пропыхтел парень в комбинезоне, забирая у помощника Романа поклажу. «Что там? Кирпичи? Дом построить хотите?» Из тамбура вагона донесся смешок, потом раздался бодрый голос. «Так банки привезла, поди в Москве вкусно поесть не найти! Своего огородика-то у людей нет! Небось, не пробовали вы огурчиков хрустящих с чесночком, да под коньячок домашний!» Эх, не стоит рассказывать кроту, как прекрасно загорать на солнце. Боря ухмыльнулся, но живо принял серьезный вид, который обязан иметь личный помощник Романа Звягина, владельца империи Бак. Если поставить моего мужа рядом с Борисом, то незнакомые с Ромой люди сочтут его за паренька, которому доверяют донести до двери кабинета великого Звягина мокрый зонтик. Из одежды супруг предпочитает джинсы или простые брюки. В комплекте с ними идут пуловеры, незатейливые рубашки. И хорошо, что нынче в моде простота и удобство. Кроссовки, надетые под смокинг, уже не э п о т и р у ю т даже дипломатов с их наистрожайшим дресс-кодом. А Звягин наотрез отказывается носить лаковую обувь. Пиджачную пару Роман надевает редко. Лишь в тех случаях, когда просто невозможно прийти в футболке или, если ему требуется, изобразить из себя владельца земного шара. Проведя весь день в костюме, Рома сникает, словно ромашка, которую злая судьбинушка забросила в пустыню. И облачившись дома в свой любимый спортивный костюм, Звягин начинает жаловаться. И кто только придумал весь этот набор, галстук, Прямо петля на шее, у пиджака рукава тесные, брюки задушили. Лично мне непонятно, каким образом одежда, которую носят на нижней части тела, способна перекрыть человеку кислород. Я легко могу бегать в джинсах, которые малы мне на два размера. В отличие от хозяина, его секретарь Борис всегда только в классической экипировке. Правда, иногда он появляется в однотонных брюках и блейзере, но это редкость. И на ногах у парня исключительно ботинки со шнурками. Один раз летом я увидела на нем м а к а с и н ы Здорово изумилась и не удержалась от вопроса. «Вы себя хорошо чувствуете?» Мои размышления прервал голос Бори. «Степанида, лично отвезете госпожу Звягину?» «Или мне посадить ее к себе?» «Если позволите высказать свое мнение...» Помощник Романа понизил голос. «Второй вариант предпочтительнее». «Почему?» — удивилась я. «У меня новый к о н т р и м е н Пробег всего 3000 километров. Вожу аккуратно». Боря склонил голову к левому плечу. «БМВ — прекрасная фирма, но мини-купер — не семейная машина. В нем удобно лишь двум людям — А еще лучше кататься в одиночестве. Даже у кантри-мена, хотя он больше обычного миника, м е с т о в салоне немного, а багажник подходит для норки мыши, которая едет на бал и прихватила с собой сменную обувь. Мешочек с баретками грызуна займет почти все отделение для вещей. У меня же джип Тойота. «И что?» — не поняла я. Борис зашептал. Посмотрите внимательно на Нину Михайловну. Оцените ее фигуру. Я повернула голову в нужном направлении, и перед глазами предстала тетя Романа, которую я раньше никогда не видела. И нет, ее нельзя назвать дюймовочкой. Но Борис не прав. Женщина спокойно поместится в моем автомобиле. До недавнего времени мы с мужем считали, что у него нет никаких родственников. И вдруг в почтовом ящике оказался раритетный предмет. Обычный конверт с тетрадным листком в клеточку. Автором простого послания оказалась Нина Михайловна Звягина, жена двоюродного брата троюродного племянника отца Ромы. Вы поняли, да? Двоюродный брат троюродного племянника. Я до сих пор так и не сообразила, кто это такой. Женщина сообщила, что она живет в небольшой станице в Краснодарском крае. Денег ей не надо. Нина Михайловна парикмахер, хорошо зарабатывает. И никогда бы она не захотела уезжать из родного угла. Да у Звягиной началась аллергия на цветение растения, название которого я не запомнила. Оно распространено там, где обитает Нина, но его нет в Подмосковье. Тетя Романа решила продать свою усадьбу. Большой трехэтажный кирпичный дом. Маленькое здание для гостей. Участок с гектар, с садом и огородом. Баню, гараж. И купить жилье где-то на Новорежском шоссе. Нина женщина работящая, неглупая, активная. Она справилась с задачей, и сейчас является владелицей двухэтажного дома общей площадью в 350 квадратных метров в деревне Уборы. Расположено село, правда, на другой магистрали, на Ильинском шоссе, но это очень хороший район, вокруг богатые поселки. Так в чем проблема? Объясню подробно. Хоромы, которые купила Нина, требуют косметического ремонта. Средства на счету спрятаны, но женщине надо где-то жить несколько месяцев. А еще Нина Михайловна собирается открыть салон красоты с демократичными ценами. Хорошо понимает. Хочешь стать богатой – работай на бедных. Просто так с бухты-барахты в омут предпринимательства бросаться с головой нельзя. Необходимо изучить местные условия. посоветоваться с тем, кто хорошо знает рынок подобных столичных и подмосковных услуг. Аббак имеет отделение по всей России, торгует не только косметикой, которую производит. Круг интересов Романа шире. Он выпускает одежду, сумки, обувь, разные аксессуары и, конечно, большую палитру средств для лица, волос и ногтей. Нина Михайловна может снять квартиру, С деньгами у нее порядок. Однако есть одна заковыка. Собачка по кличке Лисичка. Псинка не способна оставаться одна весь день в четырех стенах. Лиси, как сокращенно именует ее хозяйка, начинает горько плакать, если понимает, что брошена без присмотра. У Нины Михайловны были домработницы, которые нежно любили Лисичку. Та с ними прекрасно ладила. не рыдала, когда хозяйка временно покидала ее. Но как поступить сейчас? Лисе придется сидеть в чужом доме, в пустых хоромах. Если сложить вместе вышеперечисленные проблемы, то становится понятно, что их все можно решить одним махом. Как? Пригласить тетю Романа пожить у нас дома на время ремонта новых владений женщины. Мой муж тщательно проверил информацию в письме и оказалось, что Нина Михайловна не обманщица. Свою усадьбу она в самом деле продала, купила дом в уборах и деньги у нее есть. И салон открыть может, и собачка-лисичка в наличии, и аллергия у женщины присутствует. В Краснодарском крае Звягину знают, уважают. Человек, отправленный в станицу, где парикмахер жила много лет, вернулся с большим букетом хороших эмоций. О Нине никто не сказал дурного слова. Единственное, что мы с Романом так и не поняли, кто он такой, этот двоюродный брат троюродного племянника. У отца моего супруга был брат, а у того подрастал мальчик. Пришлось обратиться к специалисту, составителю родословных. Тот подтвердил, что Нина и Роман имеют общие корни. Попытался объяснить нам, какие, чертил на доске круги, линии, стрелки. Когда мужчина сказал, «Посмотрим на седьмой дом матери», я вмиг сообразила, что никогда не сумею уяснить, что к чему. Роман сделал вид, что разобрался, но я думаю, у мужа в голове варилась та же каша, что и у меня. В конце концов, Мы решили, что Нина Михайловна — тетя Звягина. Вот теперь все стало ясно, понятно, и мы пригласили женщину временно пожить у нас. Недавно мы с Романом перебрались в другую квартиру. Теперь нам принадлежат два этажа в старинном здании в центре столицы. Почему не захотели приобрести или построить особняк под Москвой? «Ни я, ни Рома не любим сажать цветы, разводить кур кроликов и спать во дворе в гамаке». «Может, когда на горизонте замаячит старость, нам подобная идея и придет в голову, но пока удобнее в апартаментах, из окон которых хорошо видно здание МИД. Мы добираемся до головного офиса БАК за 15 минут. Если же на садовом кольце пробка, мы легко можем воспользоваться метро». «Роман не принадлежит к медийным лицам, меня посторонние тоже не узнают, не бегут с воплем селфи-селфи, и в подземке никому в голову не придет, что парень, одетый как большинство мужчин, давно обосновался на первых позициях списка а forbes А вот наши друзья, которые обитают в поселках, подчас тратят по полтора-два часа, добираясь до центра Москвы». «Нет уж, спасибо, лучше поспать подольше».